Созданная им дорога пряма, лес по сторонам богат и строен, каждый сук, каждый пень Прохор превратит в деньги, в звяк драгоценного металла. И вдруг посмотрела на него морда зверя, внезапно всплыл в подсознании его любимец — волк. Он дышал хозяину в лицо, и пасти пахло кровью стекла слюна, острые отточенные клыки с кривым захватом блистали холодной белизной. «Уйди, черт», — сказал Прохор, и видение исчезло. Он улыбнулся, не без гордости подумал. Да-да, он в сущности тоже двуногий волк со звериными клыками, с мертвой хваткой, гениальностью смелого дельца. Ну что ж, пусть меня считают волком, зверем, аспидом, думал он, плевать. Они оценивают мои дела снизу, а я с башни. «У них мораль червей, а у меня крылья орла, мораль для дельца слюнчайства, творчество — огонь, а мораль — вода». «Либо созидать, либо философствовать. Загублю жизнь в дело, оставлю потомству плоды рук своих, и вот, может быть, тогда буду замаливать грехи, уйду в пустыню, облекусь во восеницу, во вретище, и концы дней проведу на столпе, как подвижник». Там буду стоять, бить кулаком в грудь, каяться, пока не свалюсь и не ударю с затылком в доски гроба. Он хлестнул коня вожой и въехал на рысях в ворота лесопилки. Еще издали завидев хозяина, рабочие засуетились. Штабеля досок росли, при помощи медведок подкатывались бревна, их подхватывали железные пальцы храпы, волокли по наклону вверх. Сталь вправленных в рамы хищных пил — со змеиным шипением мерно резала бревна на пласты, как репу. Желтоватый снег опилок густо порошил, навивая внизу сугроб. Пыльный воздух пропах смолой. С непривыку могла разболеться голова. Рабочие деловито покрикивали, козлами прыгали через бревна, с шумом швыряли доски, пытаясь выслужиться перед хозяином. «Честь имею заявить, Прохор Петрович!» «Что на заводе все благополучно!» Выстроился перед Прохором заведующий из местных крестьян старик Лукин. Рабочие сразу примолкли, умерили темп работы, стали прислушиваться, какую речь поведет Лукин. «Народ весь на местах?» «Так точно, весь!» «Ну, больше ничего -с. Лукин замялся, снял картуз, робким взглядом проверял настроение хозяина. «Еще вот что, Прохор Петрович, нас смелешь доложить!» «Отойдем-ка в сторонку!» «Что? Прибавка? Так точно!» «Поговаривают!» «Поговаривают!» Вспылил Прохор. «А ты молчи, старый дурак! Молчи!» Лукин опустил глаза, слегка прикашлянул и не знал, что делать с картузом. Надеть боялся. «Поклич машиниста!» «Есть!» — обрадовался старик Лукин и побежал в припрыжку. В десять ртов закричали, стараясь заглушить взгляд, пил и стон насмерть раздираемых деревьев. «Машинист! Эй, машинист! Иван Назарыч, Хозяин требовал Черный грязный просаленный вылез машинист. Он маленький, толстоголовый, щека завязана тряпкой. Хозяин крепко взял его за плечо, и подвел к сложенным доскам. На колышке жестянка с надписью «Штабель номер 32, 250 штук, 3 сантиметра на 2,5 дюйма. Потом вынул костяной складной аршин и, проходя вдоль штабеля, стал мерить толщину досок. Доски были недопустимо разных размеров. Прохор резко постучал аршином в доски, уставился на машиниста уничтожающим взглядом. Глаза машиниста заюлили. Он помнил, как в прошлом году Прохор при всех швырнул его в кучу опилок. Машинист поднял на Прохора виноватый взгляд. Прохор придвинулся к нему вплотную и перед самым его носом выразительно погрозил пальцем. Машинисту показалось, что из-под усов хозяина Выпирали куйки волка. У него заслабло в животе, он попятился и, разинув рот, ждал бури. Однако Прохор молча, с подавленной свирепостью, сел в шарабан и уехал. Дальше дорога свертывала к реке, и верст десять шла по ее берегу до так называемого плодбища.